До второго задания идти было недалеко. Мы сидели рядом с ним. Правда, я засомневалась в возможности пройти это задание. Лезть под воду? Нет, в том, чтобы окунуться в речку, ничего страшного не было. Но именно эта река не располагала к купанию. Мрачная, стремительная, с черной, как смоль, клубящейся водой. Я даже засомневалась, может ли кто-нибудь жить или выжить в такой воде. Оказалось, может. Более того, жизнь прямо-таки кишела в этой воде, как некогда в первобытном бульончике. Однако это была странная жизнь, и именно с ней змей сейчас и пытался договориться. Сначала засунув под воду разом три башки, змеёныш долго пускал пузыри, пытался докричаться хоть до кого-нибудь. Вынырнул, весь облепленный толстыми, как сосиски, пиявками. Лисы все это время скромно стояли в стороне, делая вид, что у них лапки. В конечном итоге на крики приплыли жители подводного мира, и змей принялся вовсю торговаться с ними. Дело явно не ладилось. Я окончательно засомневалась насчет того, стоит ли лезть в эту воду. Дело все в том, что те, кто нашими паромщиками провожатыми подряжался, были, так сказать, не первой свежести, а если попросту, очень даже протухлые и по совместительству мертвые. То есть у мертвия ещё одна разновидность сказочной нечисти. Эти утопленники, несмотря на свое состояние, очень уж бодро торговались, размахивая вспухшими бледными руками во все стороны. Уж не знаю, о чем они там со змеем договорились, но мертвяки довольно бодро сняли с себя странного вида таблички, что перевязанные веревкой у них на шее висели, и отдали нам. Еще какое-то количество злата-серебра сменила хозяина. Змееныша от этого аж коробить стала, и у мертвия, похватав по увесистие камешки с берега, пошли вторично топиться. А мы со своей добычей двинулись дальше. Вот такая незамысловатая торговля. Таблички поделили по-братски. Мне как раз досталась одна, на которой я с ужасом прочитала имя и дату рождения и смерти. Что меня просто-таки выбило из колеи. К тому моменту, как я в себя пришла, мы вчетвером уже стояли у огромного моста через эту самую реку. Увы, это было только начало наших приключений. Очнулась я окончательно, когда мы прямо на середине моста остановились, и лисы уныло так посмотрели вниз. Для меня, конечно же, не сразу дошло, что происходит. Только когда лиса и змеёныш на парапет полезли, я осознала, что теперь пришла наша очередь, и сейчас мы топиться будем. Я запаниковала. Река черная, бурная, а я плаваю с трудом. О таком мы не договаривались. Но лисы уже покорно свесили лапки, повздыхали и синхронно сиганули вниз. В последний момент прыгая, змеёныш обвился вокруг моей ноги и утянул следом. Всё то время, что мы опускались на дно речное, я костерила гаденыша, на чём свет стоит. От моих заковыристых рулат во все стороны шарахались костяные рыбы. Да-да, именно костяные, а не кистепёры или еще какие-то. Эта река была населена только неживыми обитателями или теми, что от них осталось. В толще чернильной воды, как ни в чем не бывало, плавали скелетики рыб, пустые раковины без моллюсков, панцири от крабов, да много чего еще, И общего у них было одно — смерть. Как мы не попали в ту же категорию, непонятно. Видно, загадочные таблички помогли. Сказочная река воспринимала нас, как у мертвей, и не топила. На поре моста в крифе в кость висела табличка «Река Смородина, Калинов мост». И что-то в этой надписи мне не понравилось. Только я не могла понять, что именно. Возможно, то, что прибитая эта надпись была на такой глубине, где прочитать ее могли только рыбы или мертвяки. Осмотревшись, мы двинулись навстречу приключениям. На удивление, второй этап отбора прошел гораздо легче, чем первый. Нам всего лишь требовалось явиться на местный рынок и выторговать у торговок нужный товар. Минусы, конечно, были, но немного. Первый заключался в том, что ни у одной подводной торговки не было нужного количества жемчуга. Приходилось покупать у каждой столько, сколько есть. У кого одну жемчужину, у кого несколько, у других горсть. Да и сам рынок выглядел так же тихо и спокойно, как кладбище. Бесконечные прямые ряды прилавков и тишина. Холодно, голодно, тихо и покойно а вместо ветра над могилами унылое течение реки. несет в своей толще всякий мусор. Забвение во всей красоте. Вторая засада заключалась в том, что торговки у мертвия очень любили торговаться. Для них это было несказанным развлечением в этом мрачном и сонном царстве смерти. Стоило подойти к продавцу, замершему за прилавком, как сразу же тот оживал, сбрасывал с себя сонное оцепенение, а заодно горы ила и водорослей, и начинал азартно торговаться, да так напористо, что в одиночку этого давления никак невозможно было выдержать. Благодаря табличкам нас все принимали за таких же умертвий, как они сами. А значит, не спешили завершать сделку, желая получить полное удовольствие от самого процесса бойкой живой торговли. Спустя пару торговок мы приладились взаимно заменять друг друга. Особенно всех порадовала лиса своей напористостью. Мы же со змеем позорно пасовали перед умертвиями. Особенно гаденыш расстраивался, когда приходилось платить лишнюю золотую или серебряную чешуйку жадность не порог, а такое хобби и это хобби у змееныша было возведено в абсолют. так или иначе через несколько часов распухших языков и пена рта мы измученные и без торговали торговвали такие мешочек жемчуга на рубах у злодею, чтобы ему ей подавиться. Я думала на этом наше мучения кончились, и мы скоро наконец-то начнем подъем и окажемся на поверхности, но не тут то было. У змея снова приступ острого клептоманства случился. Как увидел он чудо-коня в каменных стойлах, так аж сотрясся весь. Напружинился, прыгнул там у нас сбрую, вокруг вожжей сам, как вожжа, обернулся, разве только что узлом не завязался. И давай пытаться коня увести. Только всё толку. Чудо-конь мертвия, как стоял, пережёвывая свою жвачку, так и не сдвинулся с места. И этого Горыныч приказал с собой прихватить. Осведомилась я, складывая руки на груди. В стойлах стояло много коней всех цветов радуги и гораздо поприличнее этого страшилища, жующего водоросли. «Разумеется, чего ты спрашиваешь?» Старался и шипел гадёныш. может все всё-таки поступим, как полагается? Купим коня?» «Да ты что!» — взвился змей, почуяв убытки. «Неужели не знаешь главную цыганскую тайну?» «Какую тайну?» — не поняла я. Краденный конь дешевле купленного!» — информировал меня гадёныш. Я увидела, что он не уступит. Жадность скорее задушит змея насмерть, чем он откажется от этого кошмарного коня или от денег. Ты даже не понимаешь, что это за конь такой сверхпроходимый и ест малый. Пришлось брать с собой скакуна в довесок к ржавому мечу и побыстрее, пока у мертвия не увидели, а у нас не начались проблемы. И что я получила за это в благодарность? Ничего, кроме настырных требований поторопиться. Хвостатого змея одна могила исправит. Только вот сверхпроходимый конь наотрез отказался проходить сквозь воду и вон из реки. Уж больно нравилась ему местная подводная растительность. И вообще, конь был какой-то странный, длинноногий, неказистый, горбатый и ел не переставая. Я долго не могла понять, что за зверь такой, пока не опознала в нем верблюда. И этот корабль пустыни, а никак ни реки, не желал ни в какую двигаться. А когда змеёныш попытался того за уши зубами тянуть, Верблюд на дыбы встал, брыкнул длинными от ушей ногами и скинул с себя змееныша, отправив того в долгий полет. Но все когда-нибудь заканчивается, и полёт трёхголового змея окончился соприкосновением с подводным камушком. Отчего последний треснул, а вот головы змея выдержали. Только в приступе неконтролируемой трансформации в одну слились и превратились в очень мне знакомую морщившуюся от боли харю. Соображала я всего секунду, а после взорвалась. «Помощника он мне предоставит». Злодей засучил каблучками по дну морскому, поднимая тучи ила и силясь встать. Но я была быстрее. Гнев и чувство раненого собственного достоинства гнали меня вперед. «Да он же меня, как ребенка, ребёнка, тринаперстка обманул». И следом увязался наверняка, чтобы посмеяться надо мной и отбор не дать пройти. «Мешать вздумал. Договор разорвать захотел, чтобы мои требования не выполнять». Заревела я, не таясь, и подводное эхо разнесло мой голос по всей округе. Но мне уже было все равно. Я пребывала в ярости от такой злодейской подлости и насмешки. Хотя чего я ожидала? Злодей ведь. «Нет, нет, ты все не так поняла!» заверещался сильный, когда я уже на него верхом уселась и за грудки взяла, чтобы бить было сподручнее. Я наоборот, чтобы помочь и проконтролировать, да пару вещичек против хозяйки горы добыть, это ж какой случай подвернулся ты к тому же и удачу приносишь значит все получится не может не получиться пока я слушала эту тираду медленно засучивала рукава увидев это действие злодей начал оправдываться сильнее наш договор по прежнему в силе камешек в обмен на устроение хозяйки горы тебе и делать ничего не придется я все сам река смородина особенная ее еще зовут забудь река всяк кто в нее сунется памяти лишается Задания и составлены так, чтобы хозяйку горы преимущество лишить и ослабить. Но коли такая удача, как ты, появилась, почему бы и не попробовать всех спасти и сказку от этой напасти избавить, и всех, кто в камень превращен, к жизни вернуть? Ты сама не справишься, да тебе и не надо, я все сделаю, только удачу приноси. Куда еще лучше может быть? Вот я кому-то сейчас устрою удачный день. Себе! Занесла я кулак над злодеем, да только опустить не смогла. Бесилась очень сильно. И вовсе не от того, что змей меня использовать хотел, а от того, что он такой. Такой заботливый, думающий о своем царстве и своих подданных. Даже меня обманул, чтобы мне с хозяйкой горы не встречаться. И он весь такой. Так подо мной лежал. Как отвратительно осознавать, что он злодей, а не герой. Если бы он на стороне добра сражался, вполне можно было бы в него влюбиться, а так? А так оставалось только его тихо ненавидеть. За расчетливость и старательность. Я прекрасно знала, что не об отдельных жителях он печется, а о змеином царстве великом. Коли хозяйка горы и дальше подобное бесчинство творить станет, никакого царства вообще не будет. Короче, как полагается, у злодеев все за чужой счет. Ну какой гад! Обман на обмане, едет и обманом погоняет. Наплел мне стри короба, а ведь знания не такие простые оказались. Сам Горыныч признался, что всесильный не справляется обманом и хитростью меня, как сувенир, с собой послал. Но это же надо было такое придумать. Это не злодей, это просто мешок хитрости. Я знала, что будет непросто. Но чтобы настолько, чтобы всесильный перестраховался, и, как назло, с проблемами мы столкнулись в самом конце. Что-то нехорошее я заподозрила еще, когда мы жемчуг торговали. Иной раз продавец-мерзавец, забыв о том, что сделка уже совершена, и хотел торговать проданный жемчуг вторично. И во всем этом сам змей виноват. Чую, это он, а не лисы. Задание придумывал. Да сам в свою ловушку и попал. А теперь выкрутиться хочет. Видно, сильна зеленая госпожа. Очень сильна. Только у меня язык не поворачивается всесильному сказать, что никакую удачу я не приношу. Это все лисы придумали. Вон как несчастный старается всех спасти. Сам даже за мной увязался и во всем помогает. Особенно учитывая, что меня на дух не переносит. И характер у него скверный, неженатый. И плюс проблем своих достаточно, начиная от неизлечимых болезней и кончая тем фактом, что все совершаемое Горынычем, он делает исключительно из гадостности и вредности своего сказочного злодейского характера. Ну, возможно, еще, чтобы не терять злодейский тонус. Я вздохнула и опустила кулак рядом с зажмурившимся лицом змея. «Ну так старайся лучше, помощничек. Время полдень, а мы как болтались на дне, словно оно, так и болтаемся». Вытаскивай нас из реки и без потери памяти. Я не хочу все забыть, а особенно твою противную злодейскую рожу. Ты мне камень перемещения, между прочим, должен. Мне еще в свой мир возвращаться, да и обязанности мучительницы никто за меня не выполнит. Не знаю зачем, но все-таки добавила я. После этих слов змей словно расцвел, а потом погрустнел. Я бы хотел, чтобы ты посидела на мне подольше, но, увы, нам сейчас помешают. Вскочила словно голая ягодица на каленом железе сидела. И с отвращением заметила, что растянувшийся на Иле Горыныч очень даже неплохо лежит. Как всегда, удобно и вставать не хочет. А еще красив гад, хитёр. И мог бы так вызывающий, вальяжно и самоуверенно устроиться хоть на ежах, хоть на углях. Чёртовы злодеи и их дьявольская соблазнительность. Вот бы все герои такими были. Так нет же, весь соблазн злу. Не успела я закончить раздражающую мысль, как нам и вправду помешали. Сначала шаркающие шаги, а потом и мертвяк с любопытством заглянувший с тойла. Оглядел происходящее сонным глазом, что-то неспешно сообразил и показал на пальцах цену, заломив за коня столько, что злодея перекосило, выгнуло, и он в миг принял вертикальное положение. Горыныч бросился в бой за медики, а я так и осталась стоять с уздечкой в руке, наблюдая весь этот неравный бой. Зло пасовало и позорно проигрывало. Здесь мы обнаружили нечто невообразимое. Торговца от бога и при жизни, и после смерти. В общем, деятеля искусства. Когда мертвяк так и не договорился со змеем, он обратился ко мне. По его мнению, я слишком крепко держу чужую собственность. Но... «Га? Мы это покупаем, но не сейчас», — попыталась оправдаться я, держа верблюда за хвост. Тому приспичило наконец-то сдвинуться с места, но у только нахмурилась. Я повисла на шее коня и смогла таки заставить того сделать пару шагов в нужную сторону. Хотя до этого копыта скакуна будто приросли к природному илу. Может быть, если мы быстро побежим, у умертвие не сразу сообразит, что потом это когда-нибудь в следующей жизни. Выбора не было. Если змея уперся, то без коня не уйдет, а там наверняка зеленая госпожа с каменными невестами на пятки наступают. И кажется, у меня получилось, только как всегда не совсем то, что я планировала. Горбатый конь на паре шагов не остановился. Очень медленно и осторожно он сделал еще пару шагов. А я объяснялась с умертвеем на пальцах. Мы не думали красть. Просто осматриваем и покупаем коня. Покупаем, не торгуясь. Любая цена. Завопила я, понимая, что конь нагло так прёт вон из конюшни и тащит за собой меня. И это была моя ошибка. «Га?» — что означало. «Как так, не торгуясь?» «Га!» — взревело у мертвия, и ему вторили тысячу глоток в вопли разочарования. Это уже не надо было переводить, и так все понятно. Змей сорвался с места вслед за мной, и сверхпроходимым конем. Га, га! Га!» слышалась обиженная. «Как это так? Они не хотят торговаться!» «Кто может не хотеть торговаться?» «Живые! Живые!» «Мать моя женщина!» Река всколыхнулась, Ил встал дыбом, а хвост верблюда выскользнул из моих ослабевших пальцев. Рынок разом проснулся, и всей толпой умертвей метнулся в нашу сторону. Торговаться не иначе. Я взвыла от радости, а от счастья дала подзатыльник злодею Это он нас втянул в эти приключения. Горыныч принял благодарность со смирением. Услышав мой рёв и то, как я расправилась с всесильным злодеем, верблюд взял ноги в руки и вчистил по дно морскому прочь от всех. Под тяжелыми мертвецкими, расфокусированными от желания торговаться взорами и нашими полными ужасов взглядами. Хозяин корабля «Всея дорог» стоял и соображал, что это такое противоестественное мы делаем с его зверюгой. А мы с Горынычем в четыре руки старались как могли поймать набирающего скорость верблюда. Тут нужны дополнительные умелые руки на худой конец лапы. Если уж воровать сверхпроходимого коня, то профессионально. Убегает, корабль пустыни, драпает. Вопль привел рыжих в себя. Я посмотрела и увидела, как суперконь перебирает ногами все быстрее и быстрее, будто с усилием вспоминая, как это делается. Лисы спохватились, редко когда добыча крала сама себя. «Бежим!» Завопили рыжие дружно. «А то не догоним!» «Не смей меня хватать за руку!» Я вырвала ладони злаб злодея. «И за это тоже не смей!» Горыныч подхватил меня под самую аппетитную часть тела и зашвырнул на верблюда, а тот и в самом деле набирал скорость, не собираясь останавливаться. Вокруг корабля пустыни уже свистели струи воды. Змей, подпрыгнув, успел таки приверблюдиться на круп скакуна, лиса в длинном прыжке последовала за ним, и только зеленый лис все еще бежал следом, держась за хвост коня. А испуганная умертие, за которым гналась волна такой же нежити, как и он сам, не собиралась сбавлять скорость, а только наращивала ее. Спустя пять бесконечно долгих минут я оценила проходимость животного. Вот это конь! Всем коням конь! Мертвецы, летевшие за нами следом, будто цунами или приливная волна, в общем, неостановимо. Несмотря на все свои усилия, не могли нас догнать. Лис, держась за хвост, планировал следом, мы же прижались к верблюду, как к родному, боясь сойти не на своей остановке. С таким конем и от погони удирать не страшно. Так мы, не мудрствуя, и поступили. Стоило нам из воды вылететь, как мы мимо отряда каменных невест прошмыгнули, будто ветер, а там уже им навстречу у из воды вылетели. И обрадовались встрече. На берегу черной реки закипела битва. Кажется, мертвяки пытались что-то продать невестам.